Но зародились эти черты гораздо раньше Подобно тому, как рассказы в объективной манере, свойственной 1887-1994 годам Стали появляться еще в 1883-84 годах Первые опыты нового повествования появились задолго до начала третьего периода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 утверждал исследователь в 20-е годы. Тоже писали и позже. Примечание. Рыбникова по вопросам композиции. Москва, 1924 год. Конец примечания. Автор показал степь и ее людей глазами героя. Примечание. Лежнев. Краткость сестра таланта. Новый мир. 1955 год, номер пятый. Конец примечания. Чехов показывает разнообразные картины степной природы через восприятие Егорушки. Примечание. Громов. Реализм Чехова второй половины 80-х годов. Ростов-на-Дону. 1958 год. Конец примечания. Картина «Степи и характеры людей» Проведены художником сквозь призму Егорушкиной психологии. Примечание. Александров. Семинарий по Чехову. Москва, 1957 год. Конец примечания. Все воспринимается глазами Егорушки. Примечание. Ермилов. Антон Павлович Чехов. Москва, 1959 год. Конец примечания.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 Благодаря этому свежему, непосредственному восприятию ребенка, Чехов по такому толкованию и смог дать оригинальные картины степной природы. Егорушка же с его свежим, непосредственным восприятием угадывает в кажущейся неподвижности, однообразии, скуке, внутреннее богатство, красоту, разнообразие – И именно ему поэтому поручает Чехов передать читателю истинное, неискаженное уродливым, невосприимчивым сознанием впечатление от степи. Примечание. Семанова, Чехов и Гоголь. Антон Павлович Чехов. Ростов-на-Дону. 1954 год. Конец примечания. Участвуя в его переживаниях,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 Какова же на самом деле повествовательная структура повести «Степь»? Начинается повесть с обширного вступления нейтрального повествователя. «Из М уездного города Сой губернии ранним июльским утром выехала и с громом покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка, одна из тех допотопных бричек,